Глава третья. Мадлен Бежу, преподавательница по медитации, выглядела неприлично молодой и активной. Даже стоя на месте, Инарита перекатывалась с носка на пятку, чуть-чуть подпрыгивала и размахивала руками. Появилось подозрение, что так она сбрасывает излишки энергии, набранной при медитациях. Спросить, что ли у других студентов, пришедших на занятия. К слову сказать, было их не так уж и мало, преимущественно со старших курсов. И вряд ли дело в личной привлекательности и аспирантки кафедры духовных практик, поскольку, во-первых, она не столь уж и привлекательна, а во-вторых, девушек в зале тоже хватало. «Да, не густо», – резюмировал призрак. «Нет у нынешнего подрастающего поколения магов, желание увеличить свои возможности. Я бы на месте ректора именно медитацию ввел в обязательные занятие, а не прорицание. Какой толк от прорицания для большинства магов? На прорицание было куда меньше, удивленно возразила я, прикрыв рот рукой, чтобы никто не догадался, что я не зеваю, а разговариваю сама с собой. И, кстати, Булей сюда как раз пришел, а на прорицание его не было. Шарль вместе с Пьером Луи стояли на противоположном конце аудитории, больше походившей на пустой бальный зал. На удивление Люсиль не только им не помахала рукой, но даже не улыбнулась. Ее рыжий приятель дернулся было к нам, но был остановлен другом, который скорчил недовольную мину и что-то зашептал ему на ухо. Наверное, предупредил, что Люсиль идет в комплекте со мной, а я с Антуаном. К слову, ни Антуана, ни Бернара, слава богине, не было. Кузен также отсутствовал. Его отсутствие как раз было понятно. Жан-Филипп не любил казаться смешным, а участие в общих медитациях давало множество возможностей для шуточек. Сказала бы сразу, что тебя волнует мажанок, а не судьба Шамбора, возмутился Франциск. Какая разница, куда он ходит, если он по своим видениям общается только с ректором? Вы меня на прорицание запихали, ваше величество, не потому, что я хотела, а потому, что собирались подсматривать за Буле. Так вот, у вас полный простор для наблюдений. Пф, огонек! Я же не осуждаю. Когда влюбляться, если не в твоем возрасте? К тому же мажанок явно отвечает взаимностью. гордо заявил призрак про взаимность он был прав наверняка на лице у шарля появляется такое же затравленное выражение как и у меня когда его величество начинает строить планы по соединению двух наших любящих сердец увы наш роман не имеет будущего притворно вздохнула я у него есть невеста у меня жених да нет у него невесты Была бы и Дюваль знал. А что касается твоей помолвки с Матье, есть у меня мысль, как ее расторгнуть. Надо будет с Робером переговорить. Призрак предвкушающе потер призрачные руки друг от друга, и я забеспокоилась. Не нужно ничего расторгать. Меня все устраивает. Огонек, ты путаешь, — снисходительно пояснил Франциск. Я смирилась, и меня все устраивает. Это не одно и то же. У тебя должен быть свободный выбор. В конце концов, мажанок заслуживает моего содействия за помощь короне». Это его величество сейчас непрозрачно намекал на то, что лорд Фурнье дал Шарлю на ознакомление целую кучу документов, касающихся принцессы Валерии, которые мне не позволили и носа сунуть, поскольку Франциск решил, что в комнате Шарля мне делать нечего. а документы оттуда выносить было нельзя из-за меток, поставленных ректором. «Ваше Величество!» – зашептала я, но больше ничего сказать не успела, поскольку Франциск насторожился, как охотничий пес, взявший след, и устремился, как мне показалось поначалу, к Шарлю, но на деле пролетел мимо, даже не задержавшись, и всосался в стену. «Шарль?» на мой недоумевающий взгляд, ответил таким же. Надеюсь, это все же была не ловушка, а просто призрак внезапно вспомнил про свои призрачные дела. Вдруг у него свидание с леди в белом, а он тут пытается устраивать чужие судьбы. Непорядок. Тем временем и Нарита Бежу закончила первичный инструктаж, который я благополучно прослушала из-за вредного призрака и, бестолково размахивая руками, устремилась прочь из зала. Поскольку за ней никто не побежал, стало понятно, что вышла она не просто так и скоро вернется. «Надеюсь, это не заразно», с трудом сдерживая смех, шепнула Люсиль. «А то помедитируем, помедитируем, а потом нас из академии выставят, потому что конечности заживут своей жизнью. Кому нужен маг, властный даже над своими руками?» «Вот-вот», проворчал стоящий рядом незнакомый студент. «Зачем только заменили преподавательницу на медитации? Нормальная же была тетка. А от этой, если и научишься, то не тому, чему нужно». Он широко улыбнулся нам обеим и представился. «Базиль вине. Со стороны Шарля и Пьера Луи пошло напряжение. Просто физически почувствовалось. Неужели ревность?» Но ну, так никто племянника придворного мага не заставлял стоять на противоположной стороне от нас, ни его, ни Шарля. Я взглянула на Люсиль, но она даже не посмотрела на Пьера Луи, очень выразительно не смотрела. Кажется, я что-то пропустила, пока бегала по делам Франциска. Спросить я не успела, потому что вернулась не владеющая собой Инарита с кристаллом. Кристалл встал в проигрывающий артефакт, полилась мерная усыпляющая музыка. А бежу выставила перед собой руки, словно собиралась дирижировать оркестром. «Рассаживаемся, рассаживаемся, не тянем время», – недовольно сказала она. «Кому как удобно, для этой практики положение ног не важно». После этих слов сама она неожиданно ловко уселась на циновку, Скрестив ноги и подняв руки над головой таким образом, что большие пальцы и мизинцы сошлись в одной точке снизу, а остальные шесть пальцев – в другой точке сверху. Студенты начали недружно рассаживаться и собирать над головой пальцы в странную фигуру. И мыслю сель тоже. «Локти должны быть на уровне ушей», – вещала и Нарита Бижу. Так, словно между ними проходит стержень, на котором держатся уши. И очень важно его поддерживать. «Расслабишься, уши отвалятся», – проворчал Базиль за спиной. Люсиль прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Руки, которые она безуспешно выстраивала в нужную позицию над головой, затряслись почти как убежу. Я и сама от смеха удерживалась с большим трудом. — Инариты, будете так себя вести, выставлю, — заявила аспирантка, неведомо как очутившаяся рядом. — Простите, это моя вина, — отвлек, — покаялся Базиль. — И вас выставлю, — не смягчилась Бижу. Нечего флиртовать на занятиях. Руки она поправила и мне, и Люсиль, и Базилю, перешла к другим студентам, у которых тоже находила хоть малейший, но изъян. смотреть на это оказалось уморительно и я закрыла глаза чтобы ничего не видеть и не подвергаться опасности быть изгнанной и сразу же на меня нахлынули воспоминания вчерашнего вечера лениво расслабленный антуан ждал у входа в общежитие прислонившись к стене прикрытые глаза даже заставили заподозрить что он попросту дрыхнет ненадолго заподозрить Стоило только с ним поравняться, Антуан разом проснулся, похоронив тем самым надежду не общаться с еще одним неприятным мне лицом. — Не вижу рядом с тобой Инора Бавиена, — чуть прищурился он. — Надеюсь, больше и не увидишь, — не сдержалась я. — Что он от тебя хотел? — Он? — Ничего. — А вот совет... «Совет хочет, чтобы ты ушла от Декибо?» – проницательно уточнил Антуан. «Что-то вроде того», – уклончиво ответила я, хотя ужасно захотелось ответить, что совет настаивает, чтобы я рассталась с ним. Конечно, тем самым я бы подготовила почву к грядущему разрыву, но Сальвендуа останется устроить скандал в совете прямо сейчас, а Сфаро заявить, что напротив. Он настаивает на немедленном браке, а если совет объединится с Альвиндуа, то результат непредсказуем. Думаю, даже Шарль спасовал бы. Фаро очень не по нраву Дакибо, заметил Антуан. Я не говорил раньше, но он приходил к нам и требовал надавить на тебя, чтобы ты отреклась от Рабера Декибо. А вы? Невольно заинтересовалась я. Как-никак, Альвиндуа всегда, если не были, то выглядели законопослушными. Что вы ему ответили? Разумеется, не согласились, — ответил Антуан. Мама рассмеялась Фаро в лицо, уточнив, не принимает ли он нас за идиотов. Такой куш идет в руки, а мы вдруг должны от него отказаться. Зачем? Чтобы он ушел непонятно кому? Скорее всего, после смерти Декибо Совет наложит лапу под предлогом того, что там артефакты, книги по магии, дух рода, опять же, а значит, кому попало наследство, не принять. Да и опасно, если дух рода выступит против претендента, он и убить может. «За меня ты, значит, не боишься?» – возмутилась я. «Тебя же принял дух рода?» – удивился Антуан. «С чего ему выступать против?» О том, что меня принял дух рода, я слышала не впервые, но никаких подтверждений тому не видела. Не считать же за них фамильный перстень. Или считать? Франциск же говорил, что если перстень меня слушает, значит, дух рода принял. И мама Люсиль? Но откуда это знать Антуану? Я же при нем не пользовалась возможностями перстня Декебо. Какой осведомленный тип! Недовольно навис над ним Франциск. Откуда, спрашивается? Почему ты решил, что он меня принял? Николь, снисходительно улыбнулся Антуан. Думаешь, я поверю, что Робер де Кибо ввел в рот первую попавшуюся инариту? Я же все знаю. Все это что? Хором спросили мы с Франциском. Нет, я подозревала, что я не первая попавшаяся, но одно дело подозревать и совсем другое знать точно. Антуан услышал только меня, но это не помешало ему неприятно улыбнуться и повторить со значением. Все. И все же, Антуан, о чем ты сейчас говоришь? Николь, мама и леди Давьель – подруги. Неужели ты думаешь, между ними могли сохраниться какие-то тайны? У леди Альвиндуа наверняка. Более того, я уверена, что все свои тайны мама Антуана удерживает при себе, не доверяя даже самым близким. Но что такого, рассказала тетя, я же присутствовала при их разговоре с дедушкой от и до. И какими тайнами моя тетя поделилась с твоей мамой? Насколько я поняла из разговора с Матье, это уже не тайна вовсе, зло бросил Антуан. и к тому же ему сказала, это явная не леди Давьель, и посмотрел с явным намеком. — То есть ты считаешь, что я выдала какую-то тайну другу Жана Филиппа, — опешила я? — Не какую-то, а вполне определенную. — Возможно, не ты, конечно, — засомневался Антуан, а Жан Филипп с ним поделился. — И все же, Николь, не играй с Матье, для него это плохо закончится. Я тебя предупредил. Антуан отлип от стены и подал мне руку, намекая, что разговор окончен. Судя по всему, жених и торчал здесь, чтобы убедиться, что я на обратной дороге не подцепила Буле, Матье или кого похуже. Принца Филиппа, например, как подозревает мэтр Фаро. Да уж, с принцем Филиппом придется считаться даже Альвиндуа, Просто так его на дуэль не вызовешь. Пожалуй, вот его было бы неплохо подцепить. На время, конечно. Исключительно для отпугивания семейства Альвендуа. Огонек, ты что-то поняла из этого речевого потока? Я помотала головой. Намеки, намеки, намеки. На то, что я должна знать по мнению Антуана. По дороге в комнате я пыталась его разговорить, но он отделывался столь общими фразами, что я окончательно разозлилась и даже не попрощалась. Просто захлопнула перед ним дверь. «Я присмотрю за Альвиндуа», — решил призрак. «Вдруг поделится с сестрой, хоть знать будем, о чем он». «А теперь, когда вы все держите руки правильно», — ворвался в мои воспоминания голос Инарит и Бежу, Закрываем глаза и представляем луч, который идет из головы, проходит через руки и посылает сигнал в космос о том, что шамборские маги не дружат с головой. Закончил за нее Базиль. От неожиданности я одернулась и чуть не потеряла концентрацию. Рядом прыснула Люсиль. — Руки, руки держите! — панически зашептал он. — А то уши отвалятся! Засмеялись мы уже в голос. Выгнали нас всех троих. На прощание Инарита Бежу заявила, что пока мы не научимся себя вести, на ее занятия чтоб не приходили. Гордо захлопнула за нами дверь и ушла контролировать уши оставшихся студентов. «Можно подумать, мы что-то потеряли», — фыркнул Базиль. «Как ее только взяли на это место! Она же родственница ректора». пояснила Люсиль. «Точно? Точнее некуда. Мне Дюваль сказал, а ему дядя». При упоминании Пьера Луи улыбка с лица подруги пропала. Точно поругались. И что же там могло случиться? Не с солнечным характером Люсиль устраивать выяснение отношений. Да и Пьер Луи ничуть не походил на скандального Антуана. Пока я размышляла над этим непростым вопросом, Базиль уже вовсю уговаривал куда-нибудь пойти. Но тут дверь аудитории открылась, и оттуда вылетели недовольные Шарль и Пьер Луи. Безобразие донеслось им вслед. И это старшие курсы. Совершенно не умеете вести себя на занятиях. Шарль выглядел так, словно его не ругали, а хвалили. Его приятель же казался виноватым, только вина эта относилась не к продолжающей возмущаться и а к Люсиль, которая при его появлении на миг застыла, потом резко бросила Базилю. «Извини, мы торопимся», — ухватила меня за руку и потащила по коридору. Я оглянулась. Пьер Луи так и стоял около двери с совершенно несчастным выражением на физиономии. Поругались. «Еще чего, ругаться с ним!» — фыркнула подруга. «Пусть с кем-нибудь другим ругается, а ко мне даже не подходит!» «Что он сделал?» — удивилась я. Люсиль помрачнела еще больше, хотя казалось, куда уж больше. У нее даже кончики губ опустились, а брови сурово сдвинулись друг к другу. «Не сделал!» — сказал. «Извини, я не хочу об этом говорить!» Может быть, потом, когда успокоюсь. И это тоже было совершенно на нее не похоже. Чтобы Люсиль да не поделилась своими проблемами. К тому же вдруг я его неправильно поняла. Виновато добавила подруга. Судя по тому, что Пьер Луи не торопился нас догонять и прояснять, поняла его Люсиль совершенно правильно. Но что такого он сказал? Может, мне тоже пора делать вид, что мы незнакомы? В знак поддержки Люсиль. Огонек, у нас проблемы. Вылетевший из стены Франциск был чрезвычайно взволнован. Тоже мне новость, Ваше Величество, вздохнула я. У нас в последнее время одни сплошные проблемы. Какая она этот раз? В академию явился придворный маг. Уж не знаю, на чем он основывался, Но выводы сделал совершенно правильные. Проникают во дворец отсюда. Ректор поначалу решил, что это шутка, потом посерьезнел и собирается назначить проверку. Какую? И мы переходим к еще одной проблеме огонек. После этих слов Фурнье поставил полок, непроницаемый в том числе и для меня. Представляешь, какая вопиющая наглость, какое пренебрежение обязанностями перед короной. какими обязанностями? Как это? Оставить в известность корону обо всем, ее касающимся? Не будешь же ты утверждать, что грядущий обыск меня не касается? И что теперь делать? Ведь привязка на лицо. Выяви любого из нас, и на второго выйдут без особых усилий. Значит, пришло время использовать зелье отвязки. Не зря же оно стоит у дедушки в сейфе. Решила я. Посидите в поместье Дакибо, ваше величество, пока все не успокоится. А королевское сердце? Буле за это время выяснит, куда его могла деть ваша дочь. Не зря же у него куча документов той эпохи. Которые мне даже не показали, что самое обидное. Ничего, теперь посидит, подумает над ними, а я пока нормально посмотрю соревнования. и схожу на академический бал без призрачного контроля. Я почувствовала необычайный прилив сил. «Он непременно что-нибудь пропустит без меня, что-нибудь важное», — возразил призрак. «Огонек, может, вы пока наведаетесь в монастырь, где Валерия провела остаток жизни? Вдруг там появится зацепка». «Мы?» — насторожилась я. «Вы с Можанком». Тебе нужна охрана, которую он обеспечит. Может, он будет обеспечивать охрану только себе? Безнадежно предложила я. Не деля ее еще на меня. Ваше Величество, буле прекрасно может съездить в монастырь один. Я ему не доверяю. За ним нужен присмотр. Безапелляционно заявил призрак. Так, я сейчас с ним договариваюсь и перемещаемся к Роберу. Не хотелось бы, чтобы проверку начали. При мне.